Глава 9. Самосопереживание с улыбкой. Если я не за себя, то кто за меня? Если я только за себя, то кто я? Если не сейчас, то когда? Раби Гелель Эффект смеха защищает от некоторых психических проблем, которые навязывает нам мир, одержимый совершенством. Самосопереживание с улыбкой приносит огромную пользу здоровью, в частности, повышает позитивность, оптимизм, ощущение счастья, снижает тревогу и депрессию. Жаль, я не знала этого в детстве. Мне бы пригодилось умение с любовью улыбаться себе и принимать себя такой, какая я есть. Дело в том, что я страдаю от наследственного заболевания под названием щедромания. Возможно, вы слышали о нем. Или сами страдаете им. Синдромы заболевания варьируются от хронической потребности нести добро до более мягкой формы, когда вы пассивно, а не активно ищете, кого бы порадовать своей помощью. Помогать другим в ущерб себе важный компонент заболевания. Он опирается на многовековую нравственную ценность. Поступайте с другими так как вы хотите, чтобы поступали с вами. Мудрый совет, но слишком часто его воспринимают однобоко. Ах, если бы мы поступали с собой так, как поступаем с другими. Я уверена, что щедромание генетическое заболевание, которое можно проследить во множестве поколений моего семейного древа. Я унаследовала его и от мамы, и от папы, особенно по женской линии, конечно. Острые симптомы щедромании можно было наблюдать у нас дома каждый вечер за ужином. Моя мама сначала угощала всех собравшихся за столом, а затем довольствовалась тем, что оставалось, даже если это были куриные косточки. Она была хроническим благодетелем, и мы буквально годами питались плодами ее самоотверженности, поскольку она проверяла на нас все блюда из книги рецептов, Которую она составила для нашей синагоги в благотворительных целях мамина доброта проявлялась по-разному. Например, видя многолетней активной работы в организации Бина и Берит еврейский эквивалент Роутери, смыслом ее жизни было служение людям, но ей даже в голову не приходило проявить такое же уважение по отношению к себе. Поскольку у меня не было примера для подражания. Неудивительно, что самосопереживание давалось мне с трудом, и до сих пор не всегда получается. Когда я повзрослела, самосопереживание даже близко не могло сравниться с другими практиками заботы о себе, такими как здоровое питание и спорт. Я была достаточно умна, чтобы понимать, есть гораздо более важные факторы, влияющие на мое благополучие, чем безграничная любовь к самой себе. Но я бы избежала массы проблем, если бы пораньше осознала всю важность самосопереживания. Когда любовь к себе и ощущение собственной ценности сходят на нет, то мы позволяем чужому настроению слишком сильно влиять на нас, принимаем все близко к сердцу и становимся жертвами чужих проблем. Самосопереживание не только защищает нас от этого, оно и оберегает, от наших собственных волнений. Я часто совершала одну и ту же ошибку, тонула и при этом убеждала себя, что я плыву. Много лет назад, когда после операции на кишечник у нас дома закончилась еда, заботливо приготовленная друзьями, я поползла к плите, чтобы приготовить что-то для семьи. Знаю, что вы подумали. Почему я не попросила помочь? Или почему я не заказала готовую еду? Потому что для этого нужна была хоть капля самосопереживания, которого у меня не было. Намного проще страдать внутри, чем рискнуть и причинить неудобство другим людям, или потратить деньги на то, что я могу приготовить намного дешевле. Как я могла научиться самосопереживанию, если я даже не знала о его существовании? Умеете ли вы сопереживать? По шкале от 1 до 10 баллов оцените, насколько вы сопереживаете окружающим. 1 – полное отсутствие сопереживания, а 10 – суперсопереживания. А теперь оцените свой уровень самосопереживания по той же шкале. Результаты получились одинаковые или разные? Я хочу признаться, у меня удивительно развиты экстрасенсорные способности. И чует мое сердце, что если вы женщина, то другим вы сопереживаете больше, чем себе. Я права? Если да, вы попали в хорошую компанию. Исследования показывают, что в среднем женщина значительно больше сопереживает другим людям, чем мужчины, но меньше сопереживают себе. Большое количество женщин считают, что не заслуживают удовлетворения собственных потребностей и что их ценят за самопожертвования и заботу о потребностях других людей. Это явно результат многовекового общественного устройства и материнской роли, которую женщины выполняют тысячи лет. Мы до сих пор расхлебываем последствия. Однако не все женщины и мужчины таковы. А если самосопереживание не учит семья или не подают его, пример, друзья, откуда оно берется? Ведь никто не предлагает нам сдать экзамен на самосопереживание, без которого не дадут школьный аттестат. Хотя самосопереживание пока не считается критически важным жизненным навыком, оно точно заслуживает этого статуса. В моем случае именно профессиональное любопытство а не личные поиски, привело меня к изучению самосопереживания как отдельной концепции и метода улучшения психофизического самочувствия. САМООЦЕНКА ИЛИ САМОСОПЕРЕЖИВАНИЕ На ежегодной конференции «Счастье и его причины» доцент кафедры психологии обучения Кристин Неф из Университета Техаса в Остине Сформулировала три основных компонента самосопереживания доброта, общая человечность и осознанное восприятие болезненных эмоций. До той конференции у меня было в лучшем случае поверхностное представление о самосопереживании. Она Ф. развенчала ряд наиболее распространенных заблуждений, а самосопереживание, например, она отметила, что самосопереживание никоим образом не связана с самопотаканием и самооценкой. В отличие от самооценки, которая предполагает сравнение себя с другими, самосопереживание безоценочно. Это внутренняя стойкость, позволяющая пережить трудности и страдания, не разваливаясь на части. Это ваш якорь в тяжелые времена, не тот, который тянет на дно. Это когда вы с любовью заботитесь о себе после неудачи. мысли. мысли Даже если вы не особенно любите себя, страдаете или столкнулись с трудностями, вы все равно можете сопереживать себе точно так же, как вы бы сопереживали другому человеку в схожей ситуации, независимо от того, одобряете вы его поведение слова, понимаете его или нет. Неф назвала самосопереживание способом позитивного общения с самим собой, возможностью успокоить внутреннее волнение, вызванное самоосуждением или самокритикой. Я кивала на каждое ее слово, когда она рассказывала о том, что намного проще критиковать себя, чем признать свою уязвимость и дать себе право на ошибку. Самосопереживание – это умение относиться к самому себе, С душевным теплом и пониманием в тяжелые времена и осознание того, что ошибки естественная часть человеческой природы. Удобно устроившись на своем месте, я лихорадочно записывала каждое ее слово, как вдруг она предложила перейти от теории к практике устроить короткую, трехшаговую паузу самосопереживания пять минут внутренней агонии. Сначала Неф предложила нам Вспомнить ситуацию, когда мы страдали, но не самую большую трагедию в жизни. При упоминании о страдании сразу проснулось мое внутреннее сопротивление, и оно усилилось еще больше, когда внутренний голос стал упрекать меня за то, что я сопротивляюсь. «Страдание? Это уже слишком! Разве я страдала?» Это слово больше подходит людям, оставшимся без куска хлеба, жертвам домашнего насилия или бездомным. Они не привилегированные белой женщине средних лет. Неф предложила нам осознанно взглянуть на нашу боль и страдания со стороны отстраненно. Вспомнить это страдание, назвать его и не осуждать? Постойте-ка, самоосуждение это же моя любимая привычка. Только так я контролирую себя, не даю расслабиться. Я боялась, что, отказавшись от осуждения, я откажусь от самой себя. И вот меня просят сделать шаг назад и взглянуть на себя без осуждения с любящей осознанностью, обратить взгляд на свои внутренние страдания и боль. Ее слова пробили мою защитную броню, обошли стены, выстроенные сознанием, и попали прямо в сердце. Мои внутренние демоны запаниковали, их разоблачили, вывели на чистую воду, Мне стало страшно, а вдруг их увидят тысячи людей в аудитории, я судорожно сглотнула. И тогда меня осенило, я умею сопереживать другим, а сопереживать себе не очень. На втором шаге, когда надо было взглянуть на свою ситуацию с точки зрения принципов общей человечности, я стала постепенно расслабляться. У всех бывают неудачи, все мы ошибаемся и сталкиваемся с серьезными жизненными трудностями. Никто не совершенен, и ни у кого нет идеальной жизни. Все мы страдаем, болеем, теряем любимых. Уф, может, я и не такое ничтожество? Все мы совершенны в своем несовершенстве. Остался третий шаг — доброта по отношению к себе. Это забота о себе и принятие себя — вместо суровой критики за любой личный недостаток. Умение предложить себе сердечное тепло и безусловное принятие с ласковым объятием и утешающими словами. Все это было несколько некомфортно, пока Неп, я уверена, что она прочитала мои мысли, не предложила вспомнить слова утешения и любви, которые мы сказали бы своим близким в схожей ситуации, и когда мы наконец нашли подходящие слова, мы смогли сказать их себе. Самосопереживание — это не жалость к себе. После презентации доктора Неффа я задумалась. Если страдание рождается из самоосуждения и самокритики, то, несомненно, вся моя жизнь была наполнена страданием. Просто я никогда не признавала его, а, стиснув зубы, слепо продолжала свой путь. Приведу один из таких примеров. Мне было чудовищно больно кормить грудью своего первенца, но медсестра, женщина, внушающая уважение одним своим видом, посоветовала мне кормить в любом случае, даже если соски потрескаются и грудь набухнет. Я послушалась ее совета. «Добро пожаловать в материнство! Не вешай нос! Корми малыша!» И только через несколько мучительных недель Когда воспаление, вызванное молочницей, не оставило мне выбора, я начала лечиться, чтобы избавиться от симптомов и боли. Мне сложно даже выразить, насколько унылой и мрачной казалась мне тогда моя жизнь. Так и хотелось воскликнуть «О, горе мне, горе!» Материнство дары благословения. Как я могла жаловаться, если сама решила стать мамой, родила... В одной из лучших клиник мира и вся моя семья помогала мне. Я перепутала самосопереживание с жалостью к себе. Сопереживать себе в своей новой роли мамы было настолько дико и непривычно для меня, что даже в голову не приходило. Я была готова излить на своего сына всю свою безусловную любовь, но любить себя – совсем другое дело. Люди созданы для выживания. В стрессовой ситуации мы переходим в режим решения проблемы и делаем все, что в наших силах. Мы редко берем паузу, чтобы проанализировать всю сложную ситуацию или побудить, мотивировать себя словами утешения и одобрения. Получать заботу и поддержку из внешнего источника намного проще, чем давать их самому себе, поскольку это соответствует модели заботы, к которой мы привыкли. Мы из кожи вон лезем, лишь бы не чувствовать неловкости и смущения, даже если находимся наедине с самим собой. Однако поиск внешней заботы далеко не всегда возможен. К тому же зачем ждать помощи извне, если мы сами можем позаботиться о себе 24 часа 7 дней в неделю, если захотим? Учите собственным... Примером. После моего яркого знакомства с самосопереживанием, благодаря Кристинеф я начала практиковать его. Продвигалась я маленькими шажками, улыбала себе в зеркало с любовью и без осуждения, старалась не хмуриться, приветствовала себя, глядя в глаза с полным принятием как самого любимого человека. Один прыщ не портит красивого лица. Я приклеила стикеры с сердечками рядом со своей кроватью, письменным столом и в тайных местах, чтобы только я их видела и никто не спрашивал, почему эти стикеры по всей квартире, мам? День я заканчивала позитивной аффирмацией. Я красивая, я талантливая, я люблю себя. Жаль, не могу сказать, что было легко, что мне не приходилось заставлять себя и что эти слова свободно изливались из моего сердца, не вызывая у меня тошнотворных позывов. Я напомнила себе, что учусь самосопереживанию, что это длительный процесс. Как и все, я — незавершенное творение, мне предстоит еще много работы над собой. Некоторые пути к внутреннему сопереживанию давались проще. Улыбаться или с любовью смеяться над собой если та или иная встреча проходила не так гладко, как я хотела, это запросто. Я старалась настроиться на заботу, прежде чем погружаться в самокритику и самообвинение. Утешать себя, говорить, что все в порядке, что я не идиотка, а совсем наоборот, вот к этому пришлось долго привыкать. Во время ежедневной медитации я признавала свои эмоциональные потребности через слова, чувства, прикосновения и мантры. Следуя за своим сердцем, я стала более радостной, довольной и в целом позитивной по отношению к себе и к жизни. Это было важным этапом в умении видеть и чувствовать позитив, независимо от того, как прошел день. По мере того, как росла моя уверенность, паузы, самосопереживания стали регулярной практикой для меня и моих клиентов. А в любой аудитории я задавала вопрос, насколько вы сопереживаете окружающим, насколько вы сопереживаете себе. И, как правило, умение сопереживать оценивалось довольно высоко. А по самосопереживанию результаты были более чем удручающие. Снова и снова я объясняла, что если развивать что-то одно, это не значит потерять другое. Если быть добрым по отношению к себе и перестать осуждать себя, Это поможет еще лучше сопереживать окружающим. Независимо от образованности аудитории, их внутренний диалог был не только неэффективным, но во многих случаях агрессивным и деструктивным. Также прослеживалась определенная закономерность. Чем заботливее человек на личностном и или профессиональном уровне, тем меньше у него развито самосопереживание. Как случилось со мной на презентации Кристин Неф, после пауз самосопереживания, часто наступала неловкая тишина, и мне приходилось мягко выводить людей из их внутренней бездны. Работник отдела интенсивной терапии в крупной больнице Мельбурна испугался, заметив, что вместо своего внутреннего голоса он услышал голос своего отца, резко отчитывающий его. Медсестры на этих сессиях ругали себя за неудачи, а преподаватели называли себя глупыми и никчемными. Как и я, они были либо жертвами определенной модели воспитания, либо жили по принципам, согласно которым суровость и жестокость – лучшие мотиваторы для обучения, аж обычно веря, что следование этим принципам сделает их более стойкими. Вместо любящей заботы и принятия своих слабых, а не только сильных сторон, доминировало ощущение собственной неполноценности и никчемности. Как мы учимся в детстве, так мы учимся и во взрослом возрасте. Если вы привыкли к твердой руке и бесчувственному голосу, мотивирующему вас в детстве, скорее всего вы будете копировать это поведение в последующие годы. Если не со своими детьми, то по отношению к себе. Доброта кажется слабостью, но удивительно, как высоко можно взлететь на ее крыльях. Одна из программ, которые я провожу, проливает свет на наши усвоенные дефективные внутренние убеждения. Я предлагаю участникам программы составить список 10 вещей, которые мне не нравятся в себе. Легко, скажете вы. Но есть один подвох. Свой список недостатков и неудач вы вручаете соседу, и он зачитывает его вслух. «Ой-ой! Ненавижу свою внешность, чувствую себя фальшивкой. У меня никогда не получается сделать все правильно. Ужасная мать! Плохой сын! Глупый! Меня невозможно любить!» С таким внутренним голосом, кому нужны враги, на этом упражнении не заканчивается. Иначе участники так и остались бы в зияющей пропасти самоуничижения. Следующее задание – записать 10 комплиментов, которые вы можете себе сделать. Этот список уже не нужно передавать соседу. В некотором смысле составить второй список намного сложнее, но сгорать от стыда уже не придется. Самосопереживание или самосравнение? Я задумалась, насколько разница между внутренним и внешним сопереживанием объясняется неприятием самосопереживания в нашем обществе. Социальные сети наводняют такие хэштеги, как неудача, лузер, инсталузер. При этом там преобладают визуальные образы совершенства. Идеальные зубы, идеальный партнер, идеальный дом. Идеальный автомобиль, идеальная работа, идеальная грудь. Так и хочется удавиться. С таким перфекционистским настроем мы никогда не будем довольны собой. Чтобы избегать ситуации, когда вы можете ударить в грязь лицом, например, не набрать желаемое количество лайков, вы просто избегаете риска. Невозможно провалиться, если даже не пытаться и тогда ваши внутренние демоны будут в полной безопасности. Перфекционизм может быть ориентированным на себя, чрезмерно высокие требования к себе, социально предписанным, чрезмерно высокие социальные требования и ориентированным на окружающих, чрезмерно высокие требования к другим людям. Социально предписанный перфекционизм оказывает наиболее деструктивное воздействие на психическое здоровье. Ах, если бы мы жили по принципу древнего японского искусства кинцуки, удивительной традиции реставрации сломанных керамических изделий с помощью золота, когда создается более прочное и красивое изделие, несмотря на его недостатки. Самосопереживание также прекрасный антидот от нашей склонности к сравнениям квазивариации перфекционизма. Невозможно по-настоящему блеснуть, если мы оцениваем себя по чужой тени. По сравнению с высокой самооценкой, высокое внутреннее сопереживание намного меньше связано с социальным сравнением, публичным стыдом, самобичеванием, злостью и фиксацией на категоричности. То есть неудачи считаются неотъемлемой частью жизни и возможностью для обучения. Самосопереживание ослабляет хватку негатива, направляя позитивные эмоции на себя самого и заставляя отказаться от ярлыков «хороший», «плохой». Социальные психологи из Калифорнийского университета в Беркли провели серию экспериментов, доказавших, что самосопереживание мотивирует людей на исправление своих слабостей, нравственных проступков и результатов. Оказывается, самосопереживание не делает вас ленивым, самодовольным и слишком мягким, а наоборот мотивирует и повышает результаты вашей работы, а значит и ведет к успеху. Самосопереживание и самокритика Менять себя тяжело и страшно, а самосопереживание несколько облегчает эту задачу. А Даже если вы наломаете дров, вы сможете сами себя поддержать и утешить. В отличие от самооценки, требующей чрезмерного самоанализа, самосопереживание защищает от мучительной самокритики. Или, как пишет американская писательница и психотерапевт Лори Готлип, В своей захватывающей, уморительной книги, а вы хотите поговорить об этом. Самосопереживание задает вопрос: я человек? В то время как самооценка задает вопрос, я хороший или плохой. Когда люди относятся к себе с сопереживанием, им проще честно оценивать себя. А это важный аспект самосовершенствования и саморазвития. Так проще увидеть свои слабые стороны. И вместо того, чтобы осуждать себя, мотивировать на улучшение, самосопереживание – также признак здорового самоуважения и отсутствия нарциссизма, чего не скажешь о самооценке. А это важные ингредиенты любых отношений. Медитация для развития внутреннего сопереживания. Дыхание сердцем. Энергетический центр вашего сердца расположен посередине груди. В течение нескольких минут выполняйте упражнение на дыхание сердцем. Первое. Положите руку на центр вашего сердца, чтобы сосредоточить на нем свое внимание. С каждым вдохом наполняйте центр вашего сердца позитивной энергией. Второе. Задержите дыхание и почувствуйте, как сердце излучает любовь, На выдохе направьте эту любящую энергию вглубь себя. Третье. С каждым глубоким вдохом сосредоточьтесь на этом энергетическом центре. На каждом выдохе освобождайтесь от лишних мыслей и энергии. Продолжайте дышать сердцем. Расширяйте этот центр любви, ваш источник сопереживания, ваш личный компас. Самосопереживание и гибкое сознание Самосопереживание помогает восстанавливаться после неудачи поражений, в частности, потому что для личностного роста нужны практика и усилия. Согласно профессору психологии Стэнфордского университета и автору книги «Гибкое сознание» Кэрол Дуэк, это говорит об экспансивном или гибком сознании. Убежденности в том, что черты вашего характера и ваши способности достаточно гибкие, чтобы меняться. В отличие от фиксированного мышления, согласно которому черты характера и способностей неизменны. Для личностного роста нет места, если вы уверены, что останетесь таким же и через 10 лет, и через 20. Человек, нацеленный на личностный рост, всегда будет стараться развиваться, совершенствоваться, получив негативную обратную связь или столкнувшись с негативным опытом. Поэтому он вряд ли развалится на части или погрузится в депрессию. Напротив, если вы считаете свои способности фиксированными и неизменными, зачем стараться? Отказавшись от осуждения, проще анализировать свои негативные аспекты и стремиться к совершенствованию, поскольку негативная обратная связь не сковывает вас по рукам и ногам. Можно корректировать свое поведение, проявляя самоуважение, доброту и сопереживание. Самосопереживание и аутентичность Существует также взаимосвязь между самосопереживанием и аутентичностью, основанная на том принципе, что вам ничего никому не нужно доказывать, а вы заслуживаете уважения самого рождения. В течение недели участников исследования Университета Мемфиса просили оценивать свой уровень самосопереживания. Сегодня я проявил заботу, понимание, доброту по отношению к себе и аутентичности, Сегодня я чувствовал себя искренним и честным в общении с окружающими. В те дни, когда участники отмечали более высокое самосопереживание, выше среднего уровня, они также отмечали и более сильное ощущение аутентичности. Развивая аутентичность, оставаясь самими собой в любой ситуации, мы не слишком сильно переживаем из-за социального неодобрения. Мы чувствуем внутренний мир и радость, гармонию. Анэв описывает это ощущение следующим образом. Представьте, что вы обняли себя со всей теплотой самосопереживания и появляются позитивные чувства, позволяющие сбалансировать негативные эмоции и настроиться на более радостные мысли. Это позитивный способ общения с самим собой способствующий улучшению психического и физического самочувствия. Когда мы внутренне довольны собой, не только мы чувствуем гармонию, но и другие люди ощущают ее. Люди чувствуют аутентичность точно так же, как чувствуют фальш и притворство. А как я говорила, притворство никому не идет. Когда в общении чувствуется аутентичность, отношения становятся крепче. А Будь то более удовлетворительные личные отношения или корпоративная культура, поощряющая сопереживание, уважение и поддержку. Исследования показывают, что если сотрудники считают своих лидеров искренними, настоящими, атмосфера аутентичности охватывает весь офис, даже если мы сталкиваемся с трудностями и наше самовосприятие подвергается критике, можно напомнить себе, что мы – незавершенное творение, и нам есть куда развиваться, честно и аутентично работать над своей профессиональной и личной идентичностью. Мониторинг самосопереживания Ответы на эти вопросы позволят эффективно оценить ваш уровень самосопереживания. Стоит проверять его время от времени, чтобы держать руку на пульсе. Оцените себя по шкале от единицы до пяти баллов, а где единица категорически нет, опять безусловно, да. Первое. Могу ли я прекратить сравнивать себя с другими? Второе. Могу ли я отказаться от стремления к совершенству? Третье. Могу ли я относиться к себе и разговаривать с собой по-доброму, когда я переживаю тяжелый период? Четвертое. Считаю ли я, что заслуживаю счастья? Пятое. Считаю ли я, что заслуживаю уважения? Шестое. Считаю ли я, что заслуживаю любви? Седьмое. Готов ли я принять себя таким, какой я есть, со всеми недостатками? А если при ответе на какие-либо из этих вопросов вы набрали менее трех баллов, подумайте что можно сделать, чтобы повысить свой результат. Постарайтесь визуализировать, как самосопереживание изменило бы вашу жизнь, учитывая его влияние на ваши отношения с окружающими. Свет мой зеркальце. Самосопереживание дается тяжело даже таким экспертам, как я. Я стала матерью для всех и забыла, что я тоже нуждаюсь в любви и заботе. Я не только потеряла чувство юмора, какофония чужих потребностей заглушила голос моей внутренней заботы. Вся мудрость, накопленная за годы, все прочитанные книги, презентации, которые я прослушала и провела, конференции, которые я посещала, ничто не могло вернуть меня к жизни. У меня было такое ощущение, будто я пользуюсь дешевой подделкой, а не оригиналом. Я расхваливала пользу самосопереживания везде, где могла, считая, что я действительно забочусь о своих потребностях, медитировала по 30 минут в день, заказывала еду на вынос раз в неделю, делала паузу, чтобы насладиться благоуханием роз. Я убедила себя, что забочусь о себе, при этом оставаясь добросовестной матерью, дочерью, сестрой, другом, партнером, сотрудником и сознательным гражданином. С годами, по мере того, как росли мои обязанности, я перестала замечать себя. Добавим к этому пандемию, трудности удаленной работы, работу над этой чудесной книгой, ежедневный поток мрачных событий в мире, многочисленные локдауны и бесконечные домашние обязанности. А кроме того, у меня начались приливы и бессонница, и замена паузы которую я стала ласково называть пауза для женщин. Локдаун стал моим лучшим другом, и суетливые бабочки я превратилась в закрытый кокон. А если уж совсем откровенно, А меня так достало, что меня все достало, что меня тошнило от самой себя. И я заболела тяжелой формой щедромании. Я стала настоящим экспертом по игнорированию своего физического и эмоционального здоровья и решила, что вполне достаточно наклеить пластырь на глубокую рану, и все будет хорошо. Чтобы пробудить в себе доброту и самосопереживание, я обратилась за помощью к тем, кто мог бросить мне спасательный круг. Мой врач объяснила мне, что лекарства и пищевые добавки, которые она может мне прописать, принесут лишь... 30% результата. Оставшиеся 70% зависят только от меня. После долгой консультации она сказала мне на прощение слова, которые задели меня за живое. А вы знаете, что вам надо делать? На что я подумала? Нет, не знаю. Но пока я шла к двери, меня вдруг осенило. Надо быть добрее к себе. И сразу полились слезы. Мой внутренний компас не указывал нужного направления. Он взбесился. А бесточного компаса мое внутреннее сопереживание скукожилось до ничтожных размеров и перестало функционировать. Я нуждалась в радикальном решении. Слишком долго я жертвовал собой довольно, никаких коротких путей и быстрых решений. Пора мне уделить внимание собственным потребностям, чтобы снова найти в себе силы заниматься тем, что мне очень нравится, заботиться об окружающих. Это самое доброе, что я могла сделать. Единственный правильный путь – оживить мой опустошенный дух, набраться смелости и прислушаться к своим нуждам, вспомнить, что значит наслаждаться природой, и солнечным светом и внутренней улыбкой, заботиться о себе, о своем теле, разуме и духе, Мне нужно было время, чтобы изменить свой внутренний настрой и исцелиться. В поисках себя я отправилась на ретрит на север Квинсленда, и это стало первым шагом, первым семенем. А теперь надо было обеспечить этому семени воду и солнечный свет. Как только я осознала и приняла это, стена самоосуждения рухнула. Я снова стала улыбаться. Мое внимание привлекли слова из книги психолога и преподавателя медитации Тары Брах «Радикальное принятие». Дзен-учитель Шарлотта Бек сказала, «Наше неумение прощать напрямую связано с нашим неумением радоваться жизни». Мое возвращение к радости началось с того момента, когда я от всего сердца простила себя за все ошибки. Решила двигаться вперед, не оглядываясь на прошлое. Освободиться от чувства вины и разрешить себе отказаться от боли и травмы, самовнушенной и иной. Добавить заботу и доброту в свой внутренний голос и диалог, признать, что я только еще учусь самосопереживанию, хотя я убеждала себя, что уже достигла продвинутого уровня». Как почувствовать самосопереживание, не думая о нем? Исследования показывают, что ласковое прикосновение снижает уровень кортизола и стимулирует нейромедиаторы, способствующие нашему благополучию, включая окситоцин и серотонин. А если друга или любимого человека нет рядом, можно добиться схожего результата самостоятельно. Первое. Обнимите себя, положите руку на сердце или на ту часть тела, где накопилась боль, погладьте себя по рукам. Второе. Задержитесь в одном из выбранных положений минимум 15 секунд и обратите внимание, что вы почувствуете. Облегчение, освобождение. Если да, то задержитесь еще дольше и постарайтесь углубить и усилить это ощущение. Физическое утешение приносит ощущение любви и нежности. Третье. Постарайтесь ни о чем не думать и просто прочувствовать любовь, доброту и принятие неизменных спутников самосопереживания. Я рассказала вам, как тяжело мне далось самосопереживание, чтобы вы увидели, что личностный рост – это длительный путь. Недостаточно прочитать умные слова и сказать «Готово». Теперь я изменился. Сопереживание, как и многие темы этой книги, связано с внутренней работой. Оно касается сердечного настроя, а не только мышления. У каждого свой стиль самосопереживания. Оно требует внимания, осознанного намерения и практики. Иначе, как и многие наши ресурсы, оно никогда не пробудится и не подаст голос. Чтобы научиться самосопереживанию искренне, аутентично, нужно прислушаться к своим потребностям и уважать их, принимать себя, а не вычеркивать, хотя это не всегда требует таких радикальных решений, как мой творческий отпуск, растянувшийся на несколько месяцев, все же изменение многолетнего привычного внутреннего диалога, убеждений и модели поведения – тяжелый труд. Мы постоянно сталкиваемся с испытаниями, будь то расставание, финансовый стресс, болезни, скорбь, и жизнь будет трудной, даже если мы получим колоссальную любовь и поддержку, но любовь, в которой мы нуждаемся больше всего, уже живет внутри нас. Мы – свой самый лучший друг и защитник. Да, наши близкие и любимые очень важны для нас, но нет никого важнее нас самих. Вы слышите меня? Позвольте повторить и выделить эти слова жирным шрифтом, чтобы вам даже в голову не пришло пропустить их. Наши близкие и любимые очень важны для нас, но нет никого важнее нас самих. Время от времени все мы делаем глупости, никто не совершенен. Так что да, вы наломали дров. Возможно, вы чувствуете себя самозванцем или даже неудачником. Заглушите своего внутреннего предателя. Вместо того, чтобы стыдиться себя или строить вокруг себя защитные стены, примите свои несовершенства. Они и делают вас совершенными. Не осуждайте себя за то, какой вы есть. Вспомните своего друга, наставника или высшее существо. Какие слова он сказал бы вам? Сформулируйте то, что подходит именно для вас. Тренируйтесь снова и снова, пока не найдете для себя прочную опору даже в самой тяжелой ситуации. Со временем, как и я, вы заметите, что чаще улыбаетесь, радуетесь жизни и в целом довольны. Вы научитесь смеяться над своими несовершенствами и проще относиться к своим недостаткам. Самосопереживание с улыбкой дает прекрасную возможность заменить внутреннее осуждение внутренней радостью, ненависть к себе – любовью, а скорбь – благодарностью. Добавив эффект смеха в практику самосопереживания, вы достигнете именно такого сердечного настроя, к которому все мы должны стремиться. Любовь во всех ее проявлениях станет вашей опорой. Развитие внутреннего сопереживания – Одна из самых добрых практик в мире, потому что, как мы сказали, вы, ваша потрясающая личность, со всеми недостатками, имеет огромное значение. Как говорил мотивационный писатель покойная Луиза Хей, вы годами критиковали себя, но разве это принесло вам пользу? Попробуйте хвалить себя и увидите, как изменится ваша жизнь.